Глава седьмая. Гаудеамус не игитур. Революционный террор с позиции личного опыта. Эки вы красавчик стали Алексей Юрьевич, горлицей проворковала глафира, любовно со студенческого мундира, невидимой пылинки. Я недоверчиво покосился в зеркало, и оно послушно отразило все ту же физиономию, не выспавшуюся углами. Заостренным хрящеватым носом и хрящевятыми же оттопыренными ушами, кончики которых, добавок, изрядно обгорели и начали оползать некрасивыми лохмотьями. Чистый гусар, мечтательно вздохнул уверенно подтвердила Глафира и отступила на пару шажков, дабы иметь возможность рассмотреть прекрасного меня целиком. Заметив, как она смотрит на ткань, надраенный до нестерпимого блеска пуговицы и вышивку воротника я несколько успокоился, и, пока была реальность, со скрипом стала на свои места». Как и многие женщины, Глафира оценивает не меня и даже не некий цельный образ, а скорее одежды и аксессуары. А я уже так, пристяжку. Дополнение к аксессуарам, не очень-то собственное и обязательное. Главное, чтоб костюмчик сидел. Папенька с царственным видом, восседающий в полюбившейся кресле на колесиках, вот уже пару минут одобрительно кивает головой неведомо чему. «Не посрами!» — неожиданно разродился он скрипучим. и пожовы. Хм!» Нахмурившись, он попытался было собраться с мыслями, но не вышло. Очевидно, он попытался в своем обычае потянуть славные деяния предков, будь то действительно или мнимые, к нынешней ситуации, но это казалось сложнее, чем казалось на первый взгляд. Род пыжовых много чем ставен, но стало это все больше с запахом тлена, затхлости и пыли, начавшей израстать паутиной полтора века назад. А с университетами у нас как-то не сложилось, да и с образованием вообще. Все больше домашним обходились. Собственно, мы с Любой первые в роду, закончившие полный курс гимназии. — Не посрами еще раз посмотрел папенька, хмуря брови, «Ну, — Но иди сюда. Не желая перечить и ссориться из-за мелочей в столь важный день, я послушно подошел, нагнулся и был трекратно расцелован у губы с таким видом, будто меня наградили орденом перед строем. калафиров всхлеплыл от избытка чувств и прижал набрякшему веком парадный фартук, зашмыгав носом. В ней удивительным образом сочетается сентиментальность и практичность. С одной стороны разлив при семейных сценах такого рода, с другой без малейших сомнений, помогает держать папеньку на успокоительных. Но, разумеется, это другое. Причем крестьянское бытие к подобному двоемыслию вполне располагает, и для Глафира в этом нет никаких противоречий. Не желая разводить сопли в сиропе, я поспешно выскочил за дверь, сразу вытащил платок и со стервением протерев губы. Не удовольствовавшись этим, достал из внутреннего кармана маленькую плоскую фляжку шустовским коньяком и прополоскал рот, выплюнул затем на ступеньки. Подъезде, обычно пахнущим сыростью, плесенью и немного мышами, запахло праздником и разгулом. Алексей Юрьевич издалезу улыбался пахом, срывая фуражку и расплываясь во всю лохматую борду с силым махорочным солнышком. Это с праздничком вас. Давлю смешок и даю ему заранее припасенную золотую пятерку, от чего дворник довольно ухает и предкушающе жмурится. Благодарствую, он кланяется и не до конца разгибается. Стал быть, не зря». Пояснять контуженный труженик совка и лопаты не стал, да оно и к лучшему. В противном случае я минуты на две мог бы утонуть «стал быть» — это Эвана, как оно бывает, и прочих связках слов его случае используемых как основной речевой набор. «Так и я стал быть. За вас значится. Все-таки рожает он, и так многозначительно шчурит глаза, что даже стайки воробьев, черекающих вокруг расковыренной кучки навоза, оставленной вот только что лошадью ломового извозчика, предельно ясно, выпит. Так-то не не. Он не какой-нибудь этот, он человек с пониманием. Но ежели, значит, поднесут, Или повод-то какой повод? Но грех же не выпить, а? Поздравляем! — вылетела со двора стайка мелкой золотушной пролетарской ребятни, разом загомонил благие пожелания и своим воробиным чириканем на ее непрошенной ассоциации. Хмыкнув щедро, деляю их горстью меди на конфеты и шествую к загоде вызванному извозчику, зевающему на блочке это уже вне традиции, но я как представил, что какой-нибудь озлобленный тип в трамвае может изгадить мне мундир, а ведь могут, еще как могут. Отношения к студенчеству в народе неровные и сложные. Просто простонародье не дают чего относиться к студентам вообще, кидаясь из крайности в крайность, с каждой газетной статьей в желтой прессе, с каждой щепоткой слуха, высыпанной местными распространителями информации. Малограмотные, легко поддающиеся влиянию, вчера еще норовящие угостить скубента выпивкой и приветливо улыбавшиеся, несколько дней спустя могли со стервенением охаживать далеко тех, кого недавно еще угощали. Потому что они падлы, такие супротив народа и государя. Так в газетах сказали, батюшка после службы самолично статейку зачитывал. Черносотенцы не приучают жидов, и народцу и голодранцу, а заодно и леваков, которых среди учащейся публики с избытком, могут побить на всякий случай, особенно если физиономия показалась недостаточно славянской. Ну или как вариант подозрительный, уж не сицилист ли он, исходит, бей, ребята. Леваки всех мастей враждебно настроены к белоподкладочникам, то бишь мажором, могут прицепиться на ровном месте и, схватившись сзади за полы, порвать мундир надвое. К слову, эту забаву они подхватили у молодых офицеров из давно балующихся так и рвущих не только студенческие мундиры, но и, скажем, чиновничьи, из тех, что пониже чином и победнее, разумеется. А народишка на инженерный заводится в полоборота. В общем, трогай, приказал ей извозчику, и бородатый Ванька тронул ожжами бодрую и греневую кобылку, потянувшую пролетку от дома. Кассо умер, но дело его живет, промокая лоб, посеревшим от пота платком. Истерически рассмеялся ускориться и сосед, стоящий в строю слева от меня. Его слова стали неким детонатором, и среди студентов-первокурсников, выстроенных на солнцепеке в ожидании ректора с деканами, начались разговоры, смешки. А кое-где ситуация стало опасно напоминать митинг. Я хмыкаю, но отмалчиваюсь, хотя есть что сказать. Увы, но при моей специфической физиономии и совершенно невыразительной мимике, доверие у людей я не вызываю совершенно. Как бы это сказать... С одной стороны, видна порода, не знаю, какая уж там была селекция, да и была ли она вообще, если не считать такой повышенную устойчивость к алкоголю, но что есть, того не отнять. С другой стороны, породы, это как бы помягче выразиться, в общем, на роль ССМа в фильме о Великой Отечественной меня взяли бы, не глядя, без кинопроб. Чуть-чуть возрастного грима и второстепенной роль начальника лагеря, жестокого полицейского дознавателя или фанатика и иезуита, моя. В общем, не душа компании, далеко не я. Внешне, по крайней мере. Ну, надеюсь, что только внешне. Скорее всего, это возрастное, как это бывает у подростков, которые растут неравномерно, а как костляво и разнобой, как щенки догов, которые в определенном возрасте напоминают то табуретки с хвостом. У меня это, в силу и без того хрящеватой угловатой физиономии, выражено несколько ярче. Только и всего. Люба лет 16 тоже была куда как нехороша. Собственно, она и сейчас не красавица, но просто не слишком красивая и молодая женщина. Надеюсь, пройдет. Но пока так, и это несколько затрудняет знакомство, ибо первое впечатление оно такое. Как же все это не вовремя, черт подери. Да еще и резко как. Красотой и обаянием я в этой жизни никогда не блистал, да, по-видимому, резкий рост совпал со стрессом от действий на непокойного Льва Ильича, свадьбы сестры и папеньки с его поехавшей психикой. Результат вот он, на лице. Упырь как есть, только что не мертвенно бледный, а сгоревший по крымским солнцем. На меня косятся отчужденно, не спеша вступать в разговоры, да и я, собственно, не напрашиваюсь. Во-первых, не с моей физиономией вот так вот с заводить беседы и пытаться подружиться, а во-вторых, я не уверен, что мне так уж это необходимо. Студенчество сейчас политизировано до нельзя, до какого-то запредельного абсурда. А я, хотя и не скрываю своих социал-демократических взглядов, не отрицаю необходимость борьбы, прежде всего политической, Но и не считаю нужным перейти на пулеметы, вооружившись только солдатским наганом, набором соответствующих цитат, и фанатичной надеждой на то, что героическая смерть каким-то образом приблизит конец самодержавия. Просвещение народа и последовательное широкое сопротивление работает куда эффективней, но да, иногда надо и на пулеметы с наганом. Важно только понять этот момент, и если уж умереть, то не напрасно. Студенчество же... Безобразие какое-то, право слово, уже в голос возвращаются молодые парни, солдатчина какая-то. Выстроили на плацу под палящим солнцем и приказали ждать, пока их благомордие не соизволит постить вниманием нас, малых сих. Не ректорат, а какое-то сборище фельдфебелей от науки, слышу кого-то позади меня. Петиция, товарищи, делает из за закаркал какой-то черневый парень в скверно сшитым косо сидящем мундире, громким голосом привлекая к себе внимание. Надо для начала составить петицию и, разумеется, подписаться всем присутствующим. Он начал весьма уверенно составлять текст петиции, и сразу нашлись как помощники, так и критики, составив под для него гомонящую кучку профессиональных агитаторов и желающих поучаствовать в такой волнительной политической деятельности. Прочие же, несколько расслабил и без того не слишком стройные ряды, не спешат ни к кому примыкать, а просто стоят в вольных позах и переговариваются с со соседями. Без политики, господа, тщетно вызывает какой-то белокорый бородач. Давайте обойдемся без политики. Нам нужно обратить внимание, прежде всего, на неуважение. Далой самодержавие!» — очевидно измененным голосом заорали из задних рядов. «Даешь!» — охотно поддержали некоторые студенты, а кое-кто, очевидно, из голубятников за рюста, засвистел, будто гоняя над крышами турманов. Господа, господа, успокойтесь, из видов вышел осанистый, несколько возрастной бородать с полными щеками. Какая политика, господь с вами? Очевидно, случилась накладка и... Разгорелся жаркий диспут между академистами, политиками и центристами, но основная студенческая масса оставалась скорее аморфной. Впрочем, стояние солнцепеки в мундирах очевидное, какое-то даже показательное неуважение к руководству университета вызывало ропот недовольства даже у лейлистов. Как назло, никто из руководства до сих пор не соизволил выйти. А лишь университетские служители, затянутые мундиры, мелькали где-то в отдалении, раздражаясь своим видом. Это делало ситуацию какой то сюрреалистической, будто неведомый и, очевидно, недобрый экспериментатор ставит на нас опыты социологического характера. «Господа, господа, ведите себя тише», — пытались успокаивать народ, с некоторые студенты. «Среди нас могут быть провокаторы». При этих словах кое-кто из соседей покосился на меня. А вот провокатором мы можем и морду лица отретушировать, прогудел какой-то из семинаристского вида, любовно поглаживая пудовый кулак, и пристально глянул на меня. Я сделал вывод, что меня, очевидно, не узнали. Так проходит мирская слава, мелькнуло в голове, ироническая и усталая. Недавно еще все московские газеты пропечатали мою физиономию, особо подчеркивая, что победителем чемпионата Москвы я стал ни разу не склопотав по физиономии. Тогда еще разгорелась жаркая дискуссия о моем чрезмерно осторожном стиле боя и нежелании участвовать в схватках за звание абсолютного чемпиона города, возмутившая многих ценителей старого бокса, а сейчас вот так вот. Очевидная угроза крепко зацепила мой переполненный гормонами организм и очень захотелось объясниться с наглым и рыхлым семинаристом, но помощившись непроизвольно я отмолчался, и парняга довольно улыбался с видом победителя, подложив мессистскую конечность и добивая меня пристальным взглядом. Я же, подавив нахлынувшее желание помериться с ним взглядами, остался стоять, пытаясь увидеть и понять картину происходящего в целом, чтобы потом внести ее в свои хроники. Ну точно, театральным шепотом прогулил кто-то за спиной семинариста, провокатор. Эко глазами всех фотографирует, я ему сейчас. Меня имели в виду или другого подозрительного типа, не имею ни малейшего представления, но, напрягшись на всякий случай, перенес большую часть веса на заднюю ногу. Идут, идут, зашумели тем временем откуда-то издалека, и действительно, к нам, не слишком торопясь, приближалась группа сановников, разодетых в парадные мундиры. Ректор Свешников среди них не то чтобы терялся, но явно был не главным действующим лицом. — Позорище какое! — глухо сказал один из великовозрастных учеников, мужчина чуть ли не под тридцать, весь облик которого говорил о сельской школе. Не то чтобы подобные персонажи вовсе уж редки в университете, но обычно они, если выбираются из плесины деревенской жизни, то все же таки выбирают не физико-математический факультет. Боролись за автономию университета, продолжил он, сжимая кулаки, потом за ее остатки и полицейского произвола, а ныне вот так. Не сразу, но Гулл унялся. Первым выступил чиновник от Министерства народного просвещения, что вызвало очередную волну робота. Не менее страдажа, скажет ему зубами, кто-то позади меня и не товарищ. Свешников, поставленный ректором после апрельской чистки профессуры, типичная говорящая голова, и, говорят, до своего назначения ответился скромностью и предупредительностью, а с одной подчеркнутой аполитичностью. Изменился он быстро в считанные недели, возбудив к себе неугасимую ненависть. Речь чиновника изобиловала казенными оборотами, неустанными заботами о юношестве и линии МВД. В толпе роптали. Искренний, неполживый патриотизм юношества, святая готовность сложить животы своя за веру в царя и отечество, вещал чиновник. Искренний, неполживый патриотизм заключается не в том, чтобы класть своей жизни на алтари разной степени священности, извительно, но не слишком громко. Ответил ему сельский учитель, очевидно, не в силах слушать эту невообразимо сучковатую тягомотную казенщину а в том, чтобы всеми силами способствовать процветанию Отечества, которым не придется складывать жизни юношества, да и кого бы то ни было за процветание кучки паразитов, присосавшихся к плоти народа. Повернув к нему голову, несколько раз почти беззвучно хлопаю ладоши, показывая солидарность со здравыми мыслями, на меня косятся. И я с досадой понимаю, что моего соседа слышали немногие, а расценить мои аплодисменты можно двояко, да и стою я в первом ряду. Как-то неладно моя учеба началась, угрюмо думал я, глядя на студентов, расходящихся после начальственных речей. Народ разбивается по группам, а меня, что характерно, обтекают. Утешает только то, что я не один такой, и, очевидно, мне еще выпадет возможность несколько реабилитироваться в глазах сокурсников. Несколько успокоившись этим и всячески напоминая себе, что я не хочу связываться с радикальными группами, коих в студенческой среде с избытком, а вот потом я направился прочь. Но все равно досадно. Рост этот не ко времени, физиономия злодеев второго плана, да и так. Сколько знакомых среди московской профессуры, букинистов и интеллигенции, а когда дошло до дела, все одно к одному сложилось. Никого. Наиболее заметные и радикальные части интеллигенции чистки вымели из Москвы еще в апреле, а прочих выдавили потихонечку на периферию уже летом, обеспечивая спокойствие генерал-губернатору, а древние столицы – полное отсутствие любой оппозиции. Классика. Сперва несколько дней или недель в тюрьме, разговоры с дознавателем по душам, а потом ссылка куда-нибудь в Нижнюю Хацепетовку, с обязательством ежедневно отмечаться у местного полицмейстера. Надо было на историко-филологические поступать, мелькая слабовольная мыслишка. Вот где бы я не потерялся. Но ничего. На историко-филологические можно и вольнослушателем Справлюсь. Взбодрившись мыслями о реванше в глазах однокурсников после того, как они узнают меня получше, а также грядущими прибылями от внедрения продвинутых инженерных технологий, я вздохнул. Повел затянутыми в тугой матер плечами, да и пошел прочь, поглядывая по сторонам в поисках подходящей компании. Потому что, ну в самом деле, не выпить такой день, да тем более в компании, это уже ни в какие ворота. Но первой мне встретилась компания старшекурсников-кадетов, раздавшая брошюры от имени своей партии. Поблагодарив, машинально сунул их в расстегнутый на груди мундир и плюнул на однокурсников с физико математического факультета, посмешил в сторону историка филологического. «Уж там-то все непременно найдутся общие знакомые, и я хотя бы напьюсь не в одиночку». «Вот он!» — услышал я торжествующий женский голос с каким-то истеричным склипом, и повернулся, потому что, на ну, самом деле, интересно же. Но увидеть я успел только искаженное от ярости женское лицо дешевенький револьвер-бульдог, а потом в мою грудь ударила пуля. Раз, второй, третий. Грудь толкала не слишком сильно, но болезненно и как-то горячо. Вместе с пулями в меня проникало ощущение обреченности конца жизненного пути. А молодая, некрасивая девушка с очевидно семитскими чертами лица все жало на курок. Выстрел. Меня толкает живот. Я опускаю в голову и вижу маленькое отверстие тканей, ткани, а следующий выстрел ожег мне бок. «Провокатор!» — выплевала она вместе с пулями. «Подлец!» Вот оно и аукнулось вяло, подумалось мне, за льва Ильича. Надо было Мазуриков с хитровки нанять, ведь были же выходы. «За товарищей, которые по твоей вине!» Но тут в глазах у меня потемнело, и я, кажется, умер. Склонившийся надо мной ангел был бородат, неряшлив и крепко пах табаком, перемешку с конским потом, что несколько поколебало мои представления о загробной жизни. а сказал он хрипловатым козячим тинарком и засмеялся дребезжаще, так что мне на лицо попали капли у слюны. «Жив, раб Божий!» Я, продолжил он вставая на ноги и весьма звучно почистив нос, отхаркавшись напоследок, на японской еще на таких насмотрелся, с перепуга самлел. С перепуга или нет, рядом появился одетый в белый халат медик, худощавый мужчина лет тридцати с тонким, несколько нервическим лицом интеллигента, а в моей голове все наконец-то встало на свои места. А шесть пуль с десяти шагов — это не шуточный стресс для психики. Но вот и я, говорю, испужался, равнодушно кинул служитель о скрепье, обтирая пальцы штаны и помогая фельдшеру ворочить меня. Вытащив из-за отворота простреленного мундира брошюрки, меня перетянули бинтами прямо поверх одежды и переложили на носилки. На грудь зачем-то положили брошюрки, и только потом носилки весьма неаккуратно засунули в карету скорой помощи. Все это время я периферическим зрением вижу столпившихся зрителей, но не вполне осознаю это, а не фон. Такой же, как покрытое набежавшими облаками небо, кажущееся после кремоблекл и невзрачным, как новенький асфальт под ногами и колышущий деревья ветер. Потом придет осознание, эмоции, а пока... «Да куда ж ты, холера ясна!» — успел услышать я, и короткий толчок бросил меня куда-то в бок, выбивая и без того тусклое сознание. Очнулся я от немилосердной тряски и возницы и санитара в одном лице. Служитель осклепия немилосердно лаялся с кем-то невидимым, совершенно не прибегая к мату, но выражаясь, притом исключительно обидно для оппонента. Почему-то в голову полезли странноватые философские мысли о дористичности Возницы, Троицы и о той частице Бога, которая, по утверждению некоторых богослов, есть в каждом из нас. «Нус», — прервал мои богословские рассуждения Фельчер, весьма бесцеремонно поднимая пальцами веки и склоняясь надо мной. «Сознание, что уже радует», — сказал он, будто сам себе обдавая меня запахами кухмистерской аптеки и табака. «Нус, как мы себя чувствуем?» Живым, попытался улыбнуться я, растягивая губы в улыбке, которая, очевидно, показалась жалкой, но не очень здоровым. — А, шутите, — равнодушно констатировал он, чуть не выворачивая веки наизнанку и вглядываясь еще раз. — Это хорошо, такс. Достав откуда-то портсигар, он закурил, окутавшись облаком табачного дыма и немало тем не смущенный. — Скажите, а... — лежите молча, молодой человек, привал меня, даже не поворачивая головы. — Ранение ваши, на первый взгляд, не опасны, и первую помощь мы вам оказали, предотвратив потерю крови. Но оценить ваше состояние в полной мере смогут только в больнице. Он снова окутался облаком дыма, уселся поудобнее и замолк, погрузившись ни то в размышления, ни то в созерцание проплывающих мимо видов Москвы. Ехали, впрочем, не слишком долго, хотя эти минуты показались мне томительными. Полная неизвестность, равнодушие медиков и эта чертова баба. Внезапно поймал себя на мысли, что после попытки убийства моя толерантность по отношению к иудеям заметно снизилась. Нет. Я по-прежнему считаю их угнетенной нацией, уж точно они ничем не хуже, но и не лучше других. Но вот избыток в революции, особенно в терроре сыновей и тчерей Израилевых, заставляет несколько настороженно относиться к нации вообще, потому что, а вдруг снова стало несколько стыдно, но как-то поверхностно, ноющая боль, страх за свое здоровье и саможесть несколько притупили как убеждения, так и воспитание. Мысли казались тягучими и медленными. Насколько всего я успел передумать, пока меня везли в Шереметьевской больнице? Дальнейшее помню смутно, местами. Помню, что все беспокоился о стерильности и порвался дать советы врачу, который полез ощупывать меня, как был, не вымыл руки. Да, оказалось, что меня хотя и перевязали поверх мундира, но положили под него какое-то подобие тампона, впитавшего немало крови. «Да вкалите вы ему морфий!» — раздраженно прорычал врач, и это было последнее, что я запомнил в тот день.